Она была заменена пожизненным заключением. Оба преступника оказались в Шлюстербургской крепости. У Канашевича началось тяжелое психическое заболевание, и свою жизнь он закончил в Казанской психбольнице. А о Стародворском мы продолжим рассказ дальше. Розыск продолжается. Политическому сыску стало известно, что лицами, о которых умалчивали Стародворский и Коношевич, принимавшими участие в обсуждении планов убийства Судейкина, являлись народовольцы Герман Лопатин и Караулов. После ареста Стародворского и Коношевича Лопатин находился в Санкт-Петербурге, как и прежде, на нелегальном положении, а Караулов уехал в Киев, где и был задержан. Первый допрос проводил начальник Киевского губернского жандармского управления Новицкий. Он приложил максимум усилий, чтобы добиться признательных показаний от соучастника убийства Судейкина. Нужно дать должное киевскому политическому сыску, который, по агентурным данным, в августе 1884 года вышел на след Караулова, скрывавшегося под вымышленной фамилией. Караулов не раз читал расклеенные разыскные листки о Дигаеве, понимая, что арестованные Стародворский Коношевич не назвали его фамилию, поэтому был относительно спокоен, уверен в безнаказанности. Теперь же... Сидя перед Новицким, королов понимал, что расплаты ему не миновать. Единственный способ сохранить свою жизнь – дать признательные показания, что он и сделал. В частности, королов рассказал о том, как готовилось убийство Судейкина и кто в нем принимал участие. королову было известно со слов Лопатина, что Дегаев – тайный платный агент Судейкина с месячным окладом в 300 рублей. Этим признанием он не удивил Новицкого, к тому времени уже знавшего об истинной роли Дегаева. А сообщение Караулова о месте, где скрывался Лопатин, обрадовало Василия Дементьевича. В тот же день он уведомил департамент полиции о положительных результатах допроса Караулова Из департамента полиции направили во все жандармские управления и охранное отделение циркуляры о розыске и задержании Лопатина. Однако его розыск оказался безрезультатным. В этой связи департамент полиции дал указание командировать в Санкт-Петербург чиновника Вологодской полиции Соловьева, который лично был знаком с Лопатиным для более результативного его розыска. И вот однажды на одной из улиц Санкт-Петербурга Соловьев опознал Лопатина, и вскоре тот был задержан. Впоследствии Лопатина осудили за ряд государственных преступлений к смертной казни, замененной каторжными работами. В заключении Лопатин провел более 18 лет, находясь в Шлиссельбургской крепости. Караулов был осужден к тюремному заключению замененному на вечное поселение в Красноярске. Часть третья. Семья Дегаевых. Сергей Петрович Дегаев родился на юге России в состоятельной семье русских интеллигентов в 1857 году. Его мать Наталья Николаевна была дочерью известного историка и писателя Полевого. С пяти лет Сергей жил и учился в Москве. После окончания Михайловского артиллерийского училища он вначале служил поручиком в кронштадтской крепостной артиллерии а затем стал слушателем Михайловской артиллерийской академии, но в январе 1879 года был отчислен как политически неблагонадежный. Тогда же его приняли в партию «Народная воля». В ноябре того же года Дегаев поступил в Институт инженеров путей сообщения. Там он познакомился с членом партии народовольцев Анной Ильиничной,